предостерегающая гробница и звон костей. После этого калейдоскопа длиной в девять веков вернемся в начало двенадцатого столетия. Чтобы подкрепить свою теорию краткости жизни, Петр Домиани обратился к событиям папской истории и к византийскому императорскому церемониалу. Через несколько десятилетий тема бренности расцвела в новом контексте, в виде легенды о гробнице знаменитого Папы, расположенной к тому же в соборной церкви римского епископа – Латеранской базилике. Разговор о смерти Папы, а значит и о краткости его жизни, вышел за рамки морали, которой он подчинялся у Дамиани, а стал предметом народного поверья. В середине XII столетия в известной легенде о Герберте «Папе Сильвестре II» 999-1003 годы. Возникает один примечательный элемент. Его гробница испускает влагу, предвещая близящуюся смерть правящего папы. Вильям Годдл в хронике, написанной в 1135-1175 годах, рассказывает, что с приближением кончины понтифика из гробницы Сильвестра II, стоящей в базилике святого Иоанна в Латаране, Исходит столько влаги, что вокруг нее все покрывается грязью. Если же наступает час кардинала или другого высокопоставленного клирика апостольского престола, то гробница, как можно видеть, вся словно обрызгана водой. Верить этому слуху или нет, Годелл предоставляет читателю. Иерархия подчеркивается и у другого английского писателя, Вальтера Маппа, 1135-1200 годы. Согласно забавам придворных, когда уход папы неминуем, на землю вытекает настоящий ручей воды. Когда же смерть ожидает другого знатного человека, гроб потеет в пять раз меньше. Таким образом, количество влаги, источаемой гробницей Сильвестра II, прямо пропорционально достоинству Прилата, смерть которого она объявляет. В Риме о влаге, источаемой могилой Сильвестра II, Говорит только дьякон Иоанн. В описании латеранской базилики, составленном для Александра III, 1159-1181 годы, он замечает, что исход влаги вызывает удивление. Иоанн сам удивляется и, судя по всему, предполагает здесь какую-то сверхъестественную причину. Неважно, откуда здесь вода. В латеранском портике лежит архиепископ Реймса Герберт, названный Сильвестром, когда стал папой. Часто, даже когда небо ясное, его гробница источает капли воды, хотя стоит она не на влажном месте, и это явление вызывает всеобщее любопытство. Таким образом, легенда уже распространилась, но о пророческой функции саркофага латеранский дьякон не говорит. Почему? По незнанию или сознательно сказать трудно. Ясно, что пишет он для папы, Александра Третьего, и для прославления латеранской базилики, авторитет которой серьезно пошатнулся в то время из-за враждебности каноников базилики святого Петра в Ватикане. Почему же роль вестника смерти папы кардиналов отвели саркофагу Герберта? Объяснение следует искать в истории латеранской базилики, в которой поместили гробницу Сильвестра II, этого папы тысячного года. Между 496 и 824 годами все папы, кроме трех, находили вечный покой в Ватиканской базилике святого Петра. В X веке обычай прервался. Иоанн X – 914-928 годы, Агапит II – 946-955 годы, Сильвестр II – 999-1003 годы и два его преемника – Иоанн 17 1003 и Сергий IV й 1009 1012 годы были погребены в Латаране. Начиная с Пасхалия II 1099 118 и заканчивая Целестином 3-м, 1191-1198-й годы, в базилике хоронили почти всех пап. Из 12 понтификов XII века 10 нашли вечный покой здесь – и титулярная церковь римского епископа превратилась в папский некрополь. Иннокентий II 1130-1143 годы и Анастасий IV 1153-1154 годы обзавелись парфирными саркофагами, и это стало настоящим открытием имперского гранита на Латинском Западе. Первый приказал перенести из замка святого ангела в Латеран – бывший мавзолей императора Адриана. Второй переместил туда же с лабиканской дороги саркофаг Елены, матери Константина, со всех сторон украшенный рельефами с мотивами триумфа. Это странное решение он оправдывал тем, что усыпальница святой императрицы была некогда разграблена, и останков ее там уже не было. Выходит, что пророческая функция могилы Сильвестра II не противоречит погребальным обычаям понтификов, явно подражавших императорам. А легенда о папе-чародее, предвещающем смерть, оказывается в полном согласии с новым желанием пап умирать и покоиться в земле как императоры, в основанной Константином Латеранской базилике. Разве не был Сильвестр II одним из важных советников от Тона III? скончался в 1002 году, возрождавшего империю в 1000 году. В конце 13-го столетия легенда обрела новые черты. Доминиканец Мартин Поляк скончался в 1278 году. Упоминает ее в хронике императоров и пап, но к потению могилы добавляет, что в ней еще и кости шумят. Сильвестр II возлежит в латеранской базилике, И в знак особой достигнутой им благодати его могила возвещает о близящейся кончине папы шумом костей и влагой, о чем написано на гробнице. Почему влага оказывается у Мартина на втором месте? Дело в том, что в его столетии большинство пап умерло вне Рима, а латеран перестал быть папским некрополем. Кроме того, с самого начала этого века Ватиканский холм стал альтернативной резиденцией, в том числе для куриальной администрации. Выстроенный Иннокентием III 1198-1216 годы, Ватиканский дворец был расширен Иннокентием IV 1243-1254 годы и перестроен Николаем III около 1280 года. Незаметно поляк снимает привязку к месту, Предупреждение исходит уже не только от влаги, сочащейся из латеранского гроба Сильвестра II, но и от дрожащего тела Папы, который предвещает неминуемую кончину правящему понтифику, единственному адресату послания. Исчез у него и элементы иерархии, намек на кардиналов. Папирусная подушка. Первые десятилетия XII века, в которые нас привела легенда о Сильвестре, особенно важны для истории жестов самоуничижения римского понтифика. Описанный в 1140-1143 годах одиннадцатый 11 чин Ордо 11 каноника Бенедикта, первый свод ритуалов римской церкви после Григорианской реформы, содержит ряд обрядов, на которые нам следует обратить самое пристальное внимание. Бенедикт описывает, среди прочего, курьезную церемонию, проходившую ежегодно в пепельную среду. В этот день папа босиком отправляется в базилику Санта-Сабина на Авентине. В конце мессы клирик берет лист папируса, обмакивает его в масло лампадки, затем старательно очищает и уносит в Латеранский дворец до возвращения туда пантифика. Здесь он обращается к нему со словами «Благослови, владыка!» Получив благословение, клирик объявляет. «Сегодня станционное богослужение совершено в святой Сабине. Она приветствует тебя». «Богу хвала», — отвечает папа. Служка передает ему папирус. Благоговейно облобызав листок, папа вручает его келейнику, чтобы тот хранил его до смерти понтифика. Из таких папирусов складывается подушка, которую затем положит ему под голову в могилу. Несмотря на некоторые источниковедческие сложности, нужно заметить, что этот погребальный ритуал, сконцентрированный исключительно на фигуре папы, удивительным образом напоминает одну древнеримскую имперскую традицию. Помпей Фест рассказывает, что из нарезанных листьев вербены изготавливали подушки для богов, то есть для усопших императоров. В папском ритуале тоже хватает элементов, явно говорящих о подражании империи. Имитацию империи. Папирус демонстрируется папе перед латеранским дворцом по преданию построенным Константином. Здесь же листы хранятся на протяжении всего правления. Иннокентий II, 1130-1143 год, для которого составлен 11-й чин, первым выбрал себе парфирный саркофаг для погребения в Латеране. Но этим символическое значение ритуала не ограничивается. Папа действует пассивно, когда служка показывает ему обмоченный в масле папирус, активно, когда благословляет его. То есть папа должен благословить папирус, символ своей земной жизни. Ежегодная церемония – периодическое очищение всего его понтификата. Только воспоминание о всей благословенной жизни может сопровождать папу за порогом смерти. Как раз в этом отличие от римского императорского ритуала. Здесь ощутима имитация империи, но не менее значимо и желание подчеркнуть отличие папы от любого другого государя. Он не такой, как другие, потому что его власть не только мирская, но и духовная, и жизнь папы должна быть достойной этого. Эта мысль возникает уже в письме Петра Миани. Здесь же она выразилась в тонко продуманном ритуале. Историю его реконструировать сложно, потому что о нем говорит только одиннадцатый чин. С чем связано молчание других римских церемониальных книг двенадцатого-тринадцатого веков? От ритуала отказались из-за его языческих корней? Или его самоуничижительный символизм в какой-то момент показался слишком слабым или трудноуловимым? Здесь нужно заметить, что Бенедикт упоминает еще две церемонии с пеплом и огнем, как символами бренности и приходящего характера власти. Ритуалы пакли и пепла. Возможно, что из-за них-то и отменили ритуал с папирусной подушкой, ведь пепел тоже празднуется в пепельную среду. Значит, отказ от обряда с обмоченным в масле папирусом связан с желанием папских церемонимейстеров сделать более сильный акцент на теме физической бренности папы с опорой на символику очевидно-христианского происхождения. В описанном обряде, спокойном и изящном, бренность толкуется не в низких метафорах и символах вроде пепла, трупных костей или экскрементов. Папирусной подушки, на которой должна покоиться голова усопшего, соответствуют ритуальные и символические элементы, отсылающие к благоуханию, белизне, мягкости. Петр Домиани дважды обращается к самоуничижительному символизму пепла. Напомним, он говорит об Аврааме, что тот был возведен до высшего собеседования с Богом, но ему сказали, что он прах и пепел. Бытие, глава 18, стих 27. А затем рассказывает, что в Византии служка показывал императору кости мертвых и пепел во время коронации, чтобы тот признал, что он сам пепел. Во времена Дамиане не существовало ритуалов, при которых папе демонстрировался бы пепел. Причина проста – посыпать голову пеплом верующим, клирикам и мирянам впервые предложил в 1091 году Урбан II, 1088-1099 годы. Логично, что папская пепельная церемония описана позже, в 11 чине, в связи с пепельной средой. Отметим сразу, что здесь роль папы активна. Церемониал рассказывает, что папа дает пепел – но неизвестно, получает ли. Со всей Курии Папа приходит в церковь святой Анастасии, совершает молебен, переоблачается, восходит к алтарю и дает пепел. Богослужебный римский понтификал XII века тоже указывает лишь на то, что Папа раздает пепел, благословленный самым молодым из кардиналов-пресвитеров, который зачитывал библейский стих «Помни, человек, что ты прах, и в прах возвратишься». В последующих церемониалах Чинах Альбина 1189 год и Ченчо 1192 год участвуют уже все кардиналы трех категорий. К третьему часу в пепельную среду папа на коне отправляется в церковь святой Анастасии. Кардиналы сопровождают его к трону. Пока они переоблачаются, младший кардинал Пресвитер благословляет пепел, как и в римском понтификале XII века. Восседающий на троне папа получает его от старшего кардинал-епископа, который возглашает перед ним слова, напоминающие о неминуемости смерти и гробном прахе. После этого папа посыпает пеплом головы всех кардиналов-епископов, пресвитеров и дьяконов. После церемонии папа босиком идет в базилику святой Сабины. Эту процессию возглавляет младший кардинал-дьякон. Отслужив здесь мессу, Папа на коне возвращается в Латеран. Новые особенности появляются в церемониале Иннокентия III, 1198-1216 годы. Станционный молебен в храме святой Анастасии совершается только если папа находится в Риме. Это замечание отражает мобильность римской курии, ставшую правилом уже в первые дни инокентиева понтификата Как и прежде, пепел благословляет младший кардинал-пресвитер и подает папе старший кардинал-епископ. Перед процессией в Святую Сабину папа снимает сандалии и надевает черную ризу. Церемониал не говорит, обращаются ли к папе с ритуальными словами, но четко указывает на черный цвет. Один неизвестный папский церемонимейстер оставил описание пепельного обряда справлявшегося на девятый год понтификата Бонифация VIII, 20 февраля 1303 года. Прежде чем посыпать пеплом головы кардиналов, папа получил знаки почтения. После этого старший кардинал-епископ, который, как мы знаем, раньше подавал папе пепел, подавал ему только воду для омовения рук. И отмечается, что такое решение – Бонифаций VIII принял на сретение того же года, 2 февраля. Новшество сразу в двух пунктах. Нигде раньше не говорилось ни об омовении рук, ни о знаках почтения со стороны кардиналов. Два эти жеста можно найти в так называемом пространном церемониале из Авиньона, составленном при Иоанне XXII, 1316-1334 годы. и Клименте VI, 1342-1352. Папа отправляется на пепельный обряд в красной мантии и белой митре без жемчуга. Сидя на троне, покрытом фиолетовой тканью, он принимает знаки почтения от кардиналов и членов курии. По сторонам от него стоят два старших кардинал дьякона. Сняв митру, Старший кардинал-епископ посыпает ему голову пеплом в виде креста, но ничего не говоря. Эта последняя деталь объясняет молчание предшествующих церемониалов насчет слов, сопровождавших обряд. Посыпав голову пантифика, кардинал-епископ тут же кладет голову меж колен понтифика в знак полного подчинения. Старший кардинал-пресвитер омывает руки папы, и также он должен делать на Сретение и на Вербное воскресенье. Остальные кардиналы, согласно иерархии, получив от папы пепел, должны поцеловать ему колени. В заключении папа принимает каждого согласно его рангу для целования уст и груди. Подчинение старшего кардинал-епископа сильно стушевывается в одном дополнении, зафиксированном в церемониальной книге. Созданный в мае 1377 года. Он уже не вкладывает голову меж колен Папы, но лишь целует правое колено. Эта едва заметная деталь на самом деле ритуально иллюстрирует решение Бонифация IX, 24 февраля 1395 года, что отныне пепел Папе будет подавать любой ведущий молебен священник. Таким образом, иерархическая субординация отброшена. В современном римском церемониале, принятом после Тридентского собора, пепел посыпает папе на голову кардинал, но его должность, исповедник понтифика, подчеркивает покаянный характер обряда. Равновесие между бренностью и функцией сохранено. Аудитор роты преклоняет колено справа от понтифика. Кардинал-исповедник, всегда служащий мессу в этот день, без перчаток, без кольца и без митры, поднимается на ступеньку папского трона, выражает глубокое почтение и, стоя в тишине, сыпет пепел на голову папы, сидящего на троне. Принимая пепел на голову, римский понтифик остается первосвященником Церкви Божьей. Папа должен принять пепел так, чтобы все увидели, что, несмотря на такое высокое достоинство, возвышающее его над всем человечеством, он все же человек, слабый, болезненный, смертный. Почему обряд, вроде бы касающийся всех христиан, в результате вошел в папское богослужение и задействовал непосредственно фигуру понтифика? Почему каноник Бенедикт не говорит, принимает ли папа пепел и ритуальные слова? Почему обряд не зафиксирован, а напротив претерпевает целый ряд изменений в средние века и вплоть до нового времени? Ответ на первый вопрос очевиден. Более чем всякий христианин Папа должен следовать примеру Авраама, Домиани и помнить, что он жалкий прах, Бернард Клервосский. Участие же его в богослужении, одинаковым для всех христиан, попросту указывает на то внимание, которое с середины XI века римская церковь оказывала физической бренности папы. Но это участие развивалось постепенно, что и объясняет продолжительное молчание о пассивной роли папы. Вся история с пеплом показывает, как сложно было воплотить в ритуале равновесие между явной физической бренностью папы и необходимостью зримо выразить почтение к его функции. Если в чинах Альбина 1189 и Ченчо 1192 папа получает пепел и обращенные к нему слова, то в Авиньоне ситуация иная. Пеплом посыпают его голову, когда он сидит на троне, и ему не напоминают о смерти. Кроме того, кардинал, посыпающий пепел, должен жестами подчеркнуть свое полное подчинение. Через несколько веков усилилось покаянное значение ритуала. После контрреформации пепел подает папе не высший по рангу кардинал, а кардинал-исповедник. Трудный поиск баланса между бренностью и почтением к функции шел постоянно, в том числе благодаря роли, отведенной в ритуале кардиналам с самого момента его возникновения. Акцент на бренности ни в коем случае не должен был бросить тень на папское служение. Активное участие кардиналов снимало риск интерпретации его как вмешательства в полноту власти. Планетуда потестатис. Ленточки из пакли. Помимо пепла Демиани говорил о пакле. Более того, он первым на Западе упомянул о том, что в Византии слушка показывал вновь избранному императору льняную паклю, поджигал ее, и она моментально сгорала. Эта вспышка пламени должна была заставить императора увидеть свое достояние. Пакля, как образ быстротечности, встречается и в Библии. Символика ее сильна благодаря ясности и глубине смысла. Ничто так четко не отражает человеческую бренность, увиденную в рамках исполнения власти, ее славы. Мы не знаем, использовался ли ранее ритуал с паклей в папском церемониале. Дамиани, кажется, говорит о нем как о чем-то адресату незнакомом, и детальное и точное его описание подсказывает, что он предлагал ввести византийский обряд в обиход. Прежде чем разбирать римскую ситуацию, нужно отметить – что ровно такой же ритуал был использован в богослужении в соборе города Безансон после дополнений, сделанных в нем архиепископом Гугу I. 1031-1066 годы. Архидьяка на глазах у прилата поджигает льняную ленту и говорит, «Досточтимый отче, так приходит мир и похоть его». И эту церемонию предполагалось повторять довольно часто, четыре раза в год. на Рождество, Святого Стефана, Пасху и Пятидесятницу. Как в Византии Василевс, архиепископ здесь пассивен. Это интересный факт, потому что Домиани останавливался в Бизансоне в конце августа 1063 года, возвращаясь из поездки по Франции. Гуго показал ему свою могилу, абсолютно готовую принять его хоть сегодня, и рассказал, что к каждому углу савана привязали по пять монет, чтобы могильщики уже во время погребения знали, что их ждет достойное вознаграждение за милосердное их деяние. В одном послании Дамиане хвалит архиепископа, славного среди священников Запада, за то, что тот заказал себе гроб. Так он может наблюдать, как на глазах у него увядают дурные цветы этой жизни. А если вдруг душа соблазнится какими-то почестями, «Взгляд остановится на могиле и напомнит, что ты прах и пепел». Мысль Дамиани переходит затем к увещеванию против телесной похоти. Нужно просто подумать о червях, которые однажды выйдут из той же самой плоти. В том, что касается бренности, эти рассуждения удивительно близки тем, что он представил Александру II. Совпадают они и по времени. Послание архиепископу Бизансонскому – тоже относится к 1064 году. Контакт Петра с гуго Безансонским объясняет самое раннее свидетельство ритуала с Паклей в западном церемониале. Он стал несомненным новшеством, и в его распространении на Западе Дамиани сыграл главную роль. В Риме первым о Пакле написал каноник Бенедикт в 1140-1143 годах. Ленты зажигались на Рождество и на Пасху. Рождественским утром папа служил мессу в церкви святой Анастасии. Затем процессия направлялась в базилику святого Петра. Путь пролегал среди римских древностей между базиликой Юпитера и Фламиниевым цирком через арку Грациана, Феодосия и Валентиниана и выходил на Адрианов мост перед его храмом рядом с Нероновым обелиском и мемориалом Рамула. Дойдя до Ватикана, папа входил в базилику и служил мессу с дворцовым клиром. Перед возвращением в Латеран ему надевали тиару. По пути, поскольку день краток, а путь труден, служилась станционное месса в базилике Санта-Мария-Маджоре, во время которой исполнялся обряд возжигания пакли. При входе в Презбитарий Ризничий подавал папе тростниковую палку с зажженной свечой. С ее помощью папа поджигал паклю, повешенную на капители колонн при входе в храм. На Пасху церемония повторялась здесь же, на полу Пресбитерия. Отличие от византийского обряда разительны. В папском ритуале есть элементы, подчеркивающие светскую власть, и скрыта бренность ее обитателя. Маршрут до святого Петра проходит через памятники императорских триумфов. Арка Грациана, Феодосия и Валентиниана, но завершается перед Мавзолеем Андриана и Мемориалом Рамула. Процессия из Святого Петра в Латеран называется праздником короны, фестум короны. Правда, церемония выглядит исключительно литургическим действом. Кроме того, и на Рождество, и на Пасху папа играет только активную роль. Он, поданный ему свечой, разжигает паклю. Потому-то символический смысл в основном эсхатологический. Зажженная пакля напоминает о конце мира, которому суждено сгореть. Во времена Бенедикта ритуал пакли, в том виде, в котором он использовался в Византии во время коронации, точно был взят на вооружение в западном императорском церемониале. Книжица о церемониях императорского двора, включенная в описание золотого города Рима около 1145 года, дает описание, близко напоминающее текст Дамиани. Самодержцу, монократор, с короной из лилий на голове показывали прах и кости, а в предзнаменовании суда сжигали у него на глазах паклю. Как и Василевс, западный государь, готовясь получить корону, играет здесь пассивную роль, то есть просто смотрит на огонь.